Глава четвертая Митинговые способности большевистских лидеров не пропали зря. Сначала Путиловский, а потом Кронштадтские пароходные заводы загудели трубами. А рабочие объявили стачку. Снова со стороны Нарвской заставы в центр повалила пролетарская толпа, только без икон и хоругвий, как при Гапоне в пятом году. Теперь вместо христовых ликов сплошь плакаты. Позор агрессивной войне. Долой правительство и даже долой самодержавие. Само собой мелькали тряпочки из с чисто экономическими требованиями. Повышение зарплаты, сокращение рабочего дня, улучшение условий труда. В течение недели к бастующим присоединились рабочие шести других крупнейших заводов. Помнящий о неприятном опыте Первой революции, Николай II не решился прятаться в загородных резиденциях и остался в зимнем, услав из Питера от греха подальше божественную Алекс с детьми. Этим загнал себя в угол. У самодержца не осталось рядом советчиков, которым он действительно доверял, ни жены, ни Распутина, ни Александра Михайловича. хотя желающих осчастливить царя рекомендациями не переводилось. В мятежные мартовские дни, когда по улицам столицы маршировали колонны недовольных, а стихийные антиправительственные митинги вспыхивали чуть ли не на каждом углу, в городе с визитом оказался опально ссыльный великий князь Ник, Ник Лукавый. Проявив эрудицию, он зачитал императору выдержку из сочинения о Наполеоне. Торсиканец любил заявлять, что для разгона любой толпы достаточно несколько пушек. Один залп картечью по передним рядам, остальные разбегутся. Выслушав советы предводителей и жандармерии, и Министерства внутренних дел, государь в кои-то веки проявил рассудительность. «Милейший», — заявил он своему влиятельному родственнику, «вы изволили с треском провалить операцию в Восточной Пруссии и потерять Варшаву, «Ныне предлагаете подобными же прямолинейными средствами решить внутреннюю проблему. Не кажется ли вам, любезный Николай Николаевич, что это уже слишком?» На сравнительно либеральных мерах настоял товарищ министра внутренних дел и командир отдельного жандармского корпуса Владимир Федорович Джунковский, которому демократизм был не к лицу по должности. «Ваше императорское величество», — заявил он, Крайние действия в виде, например, разгона митингов войсками гарнизона пригодны в случае повального неповиновения. Мы имеем дело с провокацией некоторых политических сил. Предлагаю дать им организоваться, выдвинуть требования. Мы пойдем на мелкие уступки, погасим обострение, а потом уничтожим главных смутьянов. Министр внутренних дел Борис Владимирович Штюрмер, справлявший одновременно не менее хлопотную должность премьер-министра, счел нужным согласиться. Так, с неожиданного и чрезмерно лояльного отношения самодержца и его подручных к народным волнениям, в Санкт-Петербурге начали образовываться выборные органы из недовольных, советы, диковинный противовес также выборной Государственной Думе. Противостояние выдалось странным хотя бы потому, что и в Думе, и в Советах первую скрипку играла умеренная левая партия социал-демократов, меньшевиков, которым примкнули социалисты-революционеры, изрядно подрастратившие экстремистские и террористические замашки. Горлопаны из большевистского стана, умело играющие на самых низменных сторонах человеческой природы, легко поднимали рабочий бунт. А на выборах, когда принимаются взвешенные решения, ультрареволюционные марксисты неизменно проигрывали более спокойным организациям. Впоследствии, когда Советы оформились и начали расползаться по стране, словно ядовитая плесень, Штурмер и Джунковский схватились за голову. Предводители Советов все налицо, известны каждому из газет, однако попробуй тронь их. Но и по рецепту Никника нельзя было действовать. Россия немедленно получала бы новую революцию. Что-то подгнило, поистрепалось в самой сердцевине государственного механизма империи, требовало перемен. Самодержец не мог этого не чувствовать, несмотря на пренебрежение государственными делами и гипертрофированную потребность большую часть времени проводить с семьей. Окружающие его великие князья понимали, что на престоле абсолютно не тот человек, что нужен империи в качестве лидера. Как раз необременительная работа великого князя была бы Николаю Александровичу по плечу. Много времени с семьей, представительские обязанности, устойчивый доход, позволяющий не думать о завтрашнем дне. Собственно, он и вел себя большей частью, как второстепенный великий князь. на при малейшем звуке, намекавшем о необходимости передать скипетр более достойному, распрямлялся во весь свой небольшой рост, грозно топорщил короткие усишки и издавал державный рык. Потом шел читать книжки с вечно больным цесаревичем или катал с ним заводную модель танка. Нездоровая внутри страна в это же время снаружи выглядела грозной и непобедимой. Союзный с германцами флот словно рубанок по доске прогулялся до Дюнкерка, как мелкие заусенцы, сострогав подвернувшиеся отдельные британские крейсера и невоенные корабли. Последние шлюпками пытались собрать с берега остатки экспедиционного корпуса, когда-то насчитывавшего полтора миллиона джентльменов. Не ограничиваясь потоплением судов, корабли эскадры подстреливали вглубь территории по основным скоплениям войск. Корабли эскадры постреливали вглубь территории по основным скоплениям войск, спешивших к Дюнкерку. В арьергарных боях англичане теряли куда больше людей, нежели кайзеровские преследователи. Наконец, окрестности Дюнкерка со стороны материка прочесывались полевыми гаубицами. Оборванные, голодные, больные после зимы в окопах, британские солдаты прорвали хлипкий французский заслон и начали разливаться по побережью дальше на юг, занимаясь откровенным мародерством. Их отловом и размещением в лагерях интервированных занялись регулярные французские части. А в Лондон пришло понимание. У Дайсе сейчас эвакуационная операция полным успехом, военная польза отвернувшихся на родину вояк близка к нулю. И уботы, незадействованные у Аркнейских островов, бороздили Бискайский залив, Ла-Манш и Восточную Атлантику. Впервые за сотни лет британские торговцы предпочли спускать Юниан-Джек и поднимать вместо него американские звезды. Представители главной нации Земли постепенно осознавали себя изгоями. К счастью для них, Кайзеровский флот не имел средств обеспечить плотную блокаду. Прорывалось гораздо более половины судов, особенно после перехода к системе конвоев и вооруженного их сопровождения. Потому на острова потянулись мобилизованные из колоний, в большинстве не принадлежащие главному народу Вселенной. Непрерывно сражаясь с августа 2014 года, британские армии и флот давно растратили боеприпасы и прочие военные запасы, скопленные в мирное время. Оставшись с единственным союзником, охотно продающим военные товары лишь за живую монету, но не желающим лезть в войну самому, британцы почувствовали, что могут потерпеть поражение из-за экономических причин. Черчилль организовал потопление корабля под американским флагом, Обвинил кайзеровских подводников В уничтожении нейтрала Белый дом не отреагировал Положение островитян из сложного Переросло в критическое И очень многое зависело От прямого столкновения Главных флотов воюющих стран В кабинете И в парламенте мало кто сомневался Что после этого боя Гордый лев запросит мира У континентальных империй Есть надежда что в случае морской победы условия окажутся умеренно унизительными. Может быть. Эскадра Колчака чуть приблизилась к последней и главной надежде Британии лишь к концу святого дня. Посоветовавшись с Арцеуловым, адмирал приказал не рисковать и остановить вылет торпедоносцев. Ночью, чтобы не напороться на арьергар Цераджелика, Александр Васильевич пустил вперед эсминцы. Сзади поспешили субмарины, которых после скапов Лоу осталось способных к дальнейшей битве всего шесть. В силу непреодолимых законов геометрии эскадра нагнала цели для авиаударов близ британских берегов. Плюс та же проклятая необходимость привязки к указателям на суше для успешного возвращения аэропланов. Помянув, что снявши голову по волосам не плачут, а рейд небольшой группы военных кораблей по вражеским тылам на закорках самого мощного флота мира и так далеко за гранью риска, Колчак избрал точкой отчета маяк на мысе Норд-Форленд, на восточной оконечности графства Кент, оказавшись у него к утру. Ночь прошла на удивление спокойно, несмотря на близость устья Тензы и лондонских портов. неминуемая близость большого сражения заставила каботажную мелочь на время убраться подальше на рассвете отряд германских крейсеров под представительством адмирала фон хиппера вступил в визуальный контакт с линкорами сэра джелика герадмирал гранфли ведет бой доложил вахтенный сражение выглядело более чем необычно Артиллерийская канонада, причем не залпами, а в разнобой из большого числа стволов, докатывалась до палубы Люцова. Черные столбы пожаров вздымались выше дымов из корабельных труб. Сохранив радиоомолчание в самое опасное время перед началом боя, Колчак удивил и врага, и союзников. А его самого поразили летчики, вернувшиеся на плавучую базу с потерей всего двух машин. главному тычака. «Прошу разрешения на второй вылет ТЧК. Атакованы линкоры ТЧК. Повреждены четыре. Ласточкин». Редчайший случай в войне, когда доклад командира авиаотряда занизил, а не завысил достижения подчиненных. Торпедные попадания получили Король Георг V, Аякс, Центурион и Орион. Причем только последний под командованием Каперанга Стэнли остался способным продолжить бой, а промахнувшаяся мимо линкора торпеда уничтожила миноносец. К второму налету король Георг почти скрылся под водой. На нем погиб командующий эскадрой дредноутов Сэр Джером. Второй воздушный удар оказался не менее страшен. Арцеулов сосредоточился Сикорских, посчитав, что, нападая на одну группу, они могут помешать друг другу. Торпеды получили Роял Оук, Беллерафон, Нептун и линейный крейсер Инфлексибл. Железный адмирал Джелика не хотел верить своим глазам. Потеря броненосных кораблей при выходе из скапа Флоу оказалась первой ласточкой. Неоспоримое, совершенно подавляющее превосходство Грандфлета растаяло на глазах. И как глупо! На кораблях хватает зенитных орудий. Но специальные прицелы до сих пор не установлены. Канониры стреляют практически наугад. Единственное авианосное судно, матка гидросамолетов «Энгедаин», не может опустить их из-за волнения, да и сам механизм медленный. Предложение разместить аэропланы на башнях главного калибра, которые после боя вернулись бы на сушу, остались на бумаге. Русские без помех отстрелялись и ушли. Наконец, под самым боком графства Кент с несколькими летными полями две эскадрильи Соффичи закрыли бы вопрос навсегда. Увы, история не знает сослагательного наклонения. А ведь неделю назад 28 дредноутным линкоров королевского флота противостояло лишь 16 германских подводные лодки, мины и воздушные торпедоносцы сократили разрыв. А если учесть русское пополнение, то британцам предстоит атаковать превосходящие силы. И это при том, что у причала на Оркнейских островах остались лишь старые негодные до да доучебные лохани. Резерва нет. Потопление старого броненосца и легкого крейсера британскими субмаринами у бельгийских берегов ничего не исправило. Гранд-флит начал проигрывать. Не обменявшись с Хохзиев-Лоте не единственным залпом, адмирал стиснул зубы. Не все потеряно. Исход битвы можно переломить. Он держался подальше от германцев, действовал осторожно и получил нож в спину. Значит, вперед в полном составе. Сэр Джеликов впал в противоположную крайность, бросив на врага две группы линкоров и намереваясь взять его в клещи. Линейные крейсера оттянулись чуть севернее, препятствовать отходу германских и русских сил, добивая раненых. Самое грандиозное сражение броненосных кораблей началось. В узости между французским и британским берегом линкоры Джеллика двинулись на юг в Падекале, как и группа Шейера, непрерывно обстреливая друг друга. Вторая эскадра дредноутов атаковала Макарова. Британский отряд линейных крейсеров временно остался неудел. Каждую минуту из орудийных жерл влетали десятки тонн снарядов, вода кипела от разрывов небо заволокло дымами пожаров куин мэри получил накрытие отчего на баке вверх поднялся столб яркого пламени видный на мили сквозь дым корабль резко накренился на нос принимая воду разверстойя передней частью корпуса и не теряя двадцати узловой ход Когда, следовавшись за ним в кильваторе «Тайгер», буквально через минуту врезался в клубы дыма и пара, там пылали лишь изгвазданные в смазке обломки. При виде невероятно быстрой гибели линейного крейсера, адмирал Битти произнес слова «Сегодня что-то не так с нашими кораблями». Эту реплику сообщил пленный британский офицер, сам адмирал уже никогда не подтвердит и не опровергнет их». Избиение с малой дистанции дополнилось торпедными атаками эсминцев. Соединенные силы флота Открытого моря и русской Балтийской эскадры имели 80 миноносцев, не считая ушедших с колчаком, но наибольшее впечатление на островитян произвела атака торпедных катеров, которые считались оружием береговой обороны, а не для использования в битвах. Там, где эсминцы тонули... Получив два три попадания из скорострельных трехдюймовок, мелкие суденышки длиной каких-то 60-70 футов спасались скоростью. Они неслись на глиссировании, прыгая по гребням волн, порой зарываясь и теряя ход, затем снова поднимались на рядание. Деревянные скорлупки с двумя авианосными моторами выскакивали на 5-10 кабельтовых к борту крейсеров и линкоров, затем резко сворачивали в сторону, а по старой траектории шли торпеды. Адмирал Шейр, узнав о дерзких и успешных их действиях, заявил позднее. «Меняю 10 эсминцев на 20 катеров. К сожалению, лишь один из малышей уцелел». По радио Колчак принимал сообщения с русских и германских кораблей. получая представление о складывающейся картине боя. Макаров и Шеер не нуждались в более воздушных корректировщиках. В мишанине выстрелов и водяных столбов не различить результаты стрельбы отдельного корабля. Собственное бездействие на безопасном удалении угнетало. Адмирал велел спустить катер на воду и отправиться на император Николай I. Арциулов щелкнул каблуками, но честь не отдал. Правая рука покоилась на перевязи, а сквозь повязку проступило красное пятно. Несмотря на бледность от потери крови, тонкие черные усики маленького летчика топорщились, как у сказочного кота в сапогах, победившего огромное чудовище. Шутка ли? За два налета Сикорских Грандфлетт потерял в бою больше линейных кораблей, чем за предшествующие 30 лет. «Константин, приказывать не могу, поэтому прошу добровольцев». Нужен вылет к северу от Дюнкерка. Там заслон из отряда линейных крейсеров. Нужно повредить хотя бы пару. Стало быть, там последний резерв старого лиса Джеллика, ваше превосходительство. И требуется, чтобы он был не первой, а второй свежести. Возможно, конечно. Однако половина вернувшихся машин без починки не взлетит. Летчики крепче перкаля отдохнут и в бой». Подполковник кинул взгляд на палубу, где техники сняли верхнее крыло с С-22 и взялись за нижнее, явно не рассчитывая ремонтировать аппарат до базы. Через два часа доложу о числе готовых «Рассчитываю на вас. Нам тоже уходить тем путем». Колчак шагнул к трапу, там остановился и обернулся. «Сей вылет последний на сегодня, да и торпед немного. Скажешь своим чертям, что на подбитых машинах тянуть к авианосцу не надо». Лучше к восточному берегу. Англичане удерживают там миль 6-8, дальше корпус в Врангеля или нейтральные французы. Дюжина исправных самолетов ударила в третий раз. На этот раз по крейсерской засаде, утопив один корабль и значительно повредив другой. До расположения врангелевских войск не дотянуло и половина сикорских, избитых сосредоточенной стрельбой зенитных орудий. После известий о налете на линкоры британские канониры были настороже. Когда основные силы Шейра и Джелика, оставшиеся на плаву, выползли из-под Экале на просторы Ла-Манша, британский командующий получил еще одно неприятное сообщение. Италия, объявившая Британии войну, но до сего момента воздерживавшаяся от активных действий, послала свой флот, и он замечен в Бискайском заливе. Никогда не ценивший макаронников, сэр Джелико признал, что даже такая помощь кайзеровской эскадре будет соломинкой, переломившей хребет верблюду. Вместо разворота на север для соединения с отрядом линейных крейсеров и линкорами Берни он приказал отступать на запад, к Портсмуту, выходя из боя. Шейр решил не преследовать, критически оценив состояние побитых кораблей и приказал лечь на северный курс. Крейсера получили двойной удар в спину. После торпед Сикорских-Колчака начались атаки подлодок стороживших скапов Лоу и подоспевших шапочному разбору. Возврат основных германских сил к Дюнкерку к вечеру того же дня и их соединение с остатками балтийской эскадры решили ход битвы. Хотя потери Островитяна в ней получились изрядными, даже не считая предварительной убыли в британских рядах от мин и торпедных атак, сражение при Дюнкерке Черчилль объявил величайшей победой английского оружия. И у него были основания. Соединённый германо-русский флот недосчитался более 50% своего состава. Эта английская первая победа ознаменовала утрату контроля над Северным морем и по Декале. Пусть не менее трети кораблей Грандфлета дотянуло до стоянок, даже не специалисту ясно, вернуть в боеспособное состояние в ближайшие месяцы не удастся и половины из уцелевших. Шейер и Макаров сформировали отряд из крейсеров и эсминцев, не получивших попаданий или поврежденных незначительно. Они остались у Дюнкерка, похоронив мечты об эвакуации останков британского экспедиционного корпуса. Предложений о заключении мира из Лондона не последовало ни завтра, ни в последующие дни. Соединенные Штаты Америки объявили войну Германии. Британская монополия на выкачивание прибыли из колоний давно не устраивала американцев, которые желали свободно торговать и грабить без единого выстрела по всему миру. Растеряв главные силы флота, Альбиону не подняться до былого могущества. Фактически русские и германские моряки погибали ради американского блага. Однако британское унижение породило другую напасть для Янки. На смену джентльменов придут германцы, с которыми за океанским торгашам сотрудничать еще тяжелее. Поэтому, пока кайзеровские армии и флот несколько выдохлись, а в России поднимаются революционные волнения, приходит самое время для предприимчивых демократических дельцов на поле боя снимать с трупов ценные вещи. Бой у Дюнкерка – распропагандированный в России как величайшая победа русского флота, вызвал подъем патриотических чувств, сразу же сбивший волну демонстраций и забастовок. Не желая обострения с США, русское правительство объявило о прекращении операций в Европе и вокруг Британских островов, не подписывая с англичанами ни мира, ни прекращения огня. На фоне этого Николай II урегулировал, наконец, с Вильгельмом территориальные споры. В обмен на признание Бельгии немецким протекторатом и уступки части земель западнее Карпат, Германия отвела войска за Варшаву и, скрипя сердце, больше не настаивала на освобождении Кёнигсберга. К маю остатки британского корпуса в Бельгии и на французском побережье капитулировали. Германия фактически оккупировала Дюнкерк, пытаясь принудить Францию к подписанию договора об аренде на 10 лет. После разгрома англичан на суше и тяжелейшего сражения у канала, поставившего точку в британском морском господстве, Понкаре и Клемонцо решили, что поставили неверную карту и дешево отделались.